33. ее обвинили в воровстве. В наказание последовал вычет из зарплаты и штраф. Филиппо орал на нее она орала на Филиппо. Бруно не вышел, хотя, без сомнения, был еще на заводе. Его машина стояла во дворе. Лила поняла, что с этого дня ничего хорошего ей ждать не придется Она вернулась домой еще более уставшей, чем обычно. Отругала Дженару за то, что тот не хотел уходить от соседки, приготовила ужин, сказала энсу чтобы сам разбирался со своими заданиями и отправилась спать согреться под одеялом не удавалось поэтому она встала надела поверх ночной рубашки шерстяной свитер снова легла и вдруг почувствовала что сердце у нее бьется где-то на уровне горла да так сильно будто это не ее а чужое сердце ей были знакомы эти симптомы Они всегда сопровождали состояние, которое 11 лет спустя, в 1980-м, она назвала обрезкой. Но раньше они никогда не проявлялись так бурно. Кроме того, это впервые случилось, когда рядом никого не было. Она вдруг с ужасом осознала, что на самом деле не одна. Чужие лица и голоса выбирались из ее головы, словно отделившись от тела, и плыли по комнате. Двое ребят из комитета, охранник коллеги по работе, Бруно в сушильном цехе, Надя. Все они двигались слишком быстро, как в немом кино, даже красный огонь проверки мигал слишком часто. Филиппо слишком резко выхватил у нее из рук сосиску и начал орать, угрожать. Все это было игрой воображения. На самом деле, кроме Дженаро, ровно посапывавшего в своей кроватке, в комнате не было ни людей, ни звуков. Но легче ей от этого не становилось. Напротив, страх — только усиливался. Сердце колотилось так сильно, что казалось, все вокруг того и гляди, взорвется и стены обрушатся. Отчаянные удары в горле сотрясали кровать, крошили штукатурку, разбивали на части черепную коробку. Они и ребенка могли сломать, как пластиковую куклу, расколоть ему грудь, живот, голову. Нужно отодвинуть его подальше, чтобы не разбился, думала Лила. Чем ближе он ко мне, тем опаснее. Тут ей вспомнился другой ребенок, тот, которого она потеряла, ребенок, которому так и не суждено было созреть в ее чреве, ребенок Стефану. Она сама прогнала его, по крайней мере, так шептали у нее за спиной пинучие джильяло. Возможно, так оно и было. Я нарочно его выгнала. Почему у меня до сих пор ничего в жизни не выходит нормально? Почему я должна постоянно таскать за собой свои провалы? Сердце все так же колотилось и не собиралось успокаиваться. Очертания знакомых фигур, словно сотканные из дыма, окружали ее, их голоса гудели в ушах. Она села на край кровати, вытерла со лба пот, липкий, как холодное оливковое масло, дотянулась босыми ногами до кроватки Дженаро и отодвинула ее, но недалеко. Она боялась, если он будет рядом, она может навредить ему, а если слишком далеко — потерять. Она медленно побрела на кухню, опираясь на мебель, держась за стену и при этом постоянно оглядываясь назад в страхе, что пол за ней разверзнется и утянет вниз Джинару. Она попила воды из крана, умылась. Сердце вдруг резко замерло, дернув ее вперед, как при резком торможении. Кончилось. Вещи вокруг приняли привычное очертание. Тело понемногу пришло в себя, пот высох. Лила дрожала, чувствовала такую слабость, что в глазах все плыло, и она боялась упасть в обморок. Надо пойти к Энце, думала она, согреться, лечь с ним рядом прямо сейчас, пока он спит, прижаться к его спине и заснуть. Но она отказалась от этой мысли. Она ощутила на своем лице ту приторную гримасу, которую состроила, когда говорила Бруну: "Ну поверь у меня же ребенок, я правда этого не делала". Это же манство, наигранная доброжелательность женщины, которая первой делала шаг навстречу, несмотря на все свое отвращение. Должно быть, они показались ему соблазнительными. Ей стало стыдно. Как она могла вести себя так после того, что Сакаво сделал с ней в сушилке? А ведь она была не такая. Она умела управлять мужчинами, заставлять их, как дрессированных животных, идти к цели, которую они принимали за свою. Нет, хватит, довольно. Раньше она делала это по разным причинам, не всегда отдавая себе в том отчет. Так было со Стефано, с Нино, с Салара, пожалуй, даже с Энсу. Больше этому не бывать. Отныне она все будет делать сама. Она справится со всеми проблемами. разберется с охранником, коллегами по работе, студентами, с АКАВО, а главное — со своей собственной головой, забитой чистолюбивыми стремлениями. Своей бедной головой — на которую свалилось слишком много всего, так что она не выдержала.